Глава 26. Катастрофа. Описываю диспетчеру все свои симптомы и кровь, замочившую уже мои бедра до середины, тоже упоминаю. Машина с парамедиками приезжает так быстро, что я даже не успеваю переодеться и собрать сменные вещи и документы для больницы. Осматривают они меня не так долго, как Лео. Примерно с полминуты и сразу же везут в госпиталь. Там мне тоже не приходится ничего ждать. Каталка, бокс, врач, УЗИ. Все это так быстро мельтешит перед глазами, что я не успеваю соображать. А потом в конце диагноз. Срочная операция. Я думаю, что неужели у них есть запасная печень? И мне вот прям так сразу сделают пересадку. — У меня отказала печень? — спрашиваю. — У вас самопроизвольный аборт. — Что? — уточняю ошарашенно. Патологическое состояние. В вашем случае угрожающее жизни. Объясняют мне, поскольку у вас сильное кровотечение. Я беременна и даже не знала об этом. И узнаю вот так. А ребенок? Его можно как-нибудь спасти? Закрепить на место? Плод уже мертв. Сутки, может быть, двое. В носу начинает чипать. И кто-то внутри меня... Тот, кто единственный, всегда обо мне заботится, вдруг говорит мне очень важное. Печень тут ни при чем. Твоя печень все еще работает. Это главное. А печень? Врач смотрит на меня, как на дуру. Вот, наверное, думает, заладил со своей печенью. Мы не проводили диагностику по поводу печени, потому что у вас симптомы выкидыша, и диагноз уже подтвержден результатами ультразвука. У вас есть 5-7 минут до операции. Позвоните родственникам, предупредите их. Пять минут. Нет времени на сообщение, и я решаю позвонить ему. Проблема только одна. Звонить некуда. Обмен сообщениями стал вначале нашей фишкой, а потом просто неискренней привычкой. Мы ни разу не звонили друг другу. Я набираю Марлис. Привет, мне срочно нужен номер телефона Лео. «Можешь дать?» «А, привет, Лея! Как я рада тебя слышать! Как у тебя дела? У Карла не очень, ты уже, наверное, знаешь?» «Марлис, дай мне, пожалуйста, номер телефона, Лео. Это срочно!» «Ам, его номер телефона? А он тебе разве не дал его?» «Слушай, мы не обменялись номерами с самого начала». «А потом я просто не просила из гордости, или не знаю еще по какой причине, но мне сейчас срочно нужно кое-что ему сказать. Это очень важно. А он не отвечает на мои сообщения. Понимаешь?» «Я понимаю, Лея, но если он сам не дал тебе свой номер, я не знаю, должна ли я...» «Я его жена, слышишь? Жена. Мы женаты. Это просто нелепость, недоразумение» что телефонами не обменялись. Марлис. Простили я не могу. Это все не мое дело. Мне жаль, но разбирайтесь сами. Он сам тебе позвонит? У него нет моего номера. Мне еще отчаянно хочется ей сказать, что я беременна от него, и что он должен, обязан узнать об этом до того, как я перестану. А перестану я вот буквально уже через какие-то минуты потому что медсестры по очереди подходят ко мне и вкалывают в мои вены свои жидкости, присоединяют ко мне трубки, снимают с меня одежду. Но что-то меня останавливает. Беременность — это самое моё сокровенное. Я не могу сказать об этом ей. Это только для него. «Ещё раз извини, Лея». Я кладу трубку и даже не говорю ей «пока». И начинаю смеяться. Это истерика, я знаю, но смешно же. Час назад я думала, что умираю, и мне было на все плевать. Но тут вдруг выясняется о беременности, которая не беременность вовсе, а патология и вся моя драма на месте. Любовный треугольник, мать его. Лео, Карло и я. А декорации, все его верные до маразма с идиотизмом, друзья. «Мне удается отправить Лео сообщение с технической информацией о том, что я в больнице, и меня будут оперировать». Как вдруг от Марлис приходит СМС с номером его телефона. И приписка. «Вот его номер». Я набираю. Вначале идут долгие гудки, затем включается автоответчик, предлагает оставить голосовое. Я сбрасываю и снова звоню. И так трижды. Медсестры показывают, что все мол, время вышло. «Пожалуйста», – прошу их. «Я до мужа никак не могу дозвониться. Мы поссорились накануне, и он ничего не знает». Они кивают, и я набираю его в четвертый раз. Гудки длинные буквально пару секунд, а потом сразу короткие. «Я звоню еще, и на этот раз сразу только короткие». А потом девушка механическим голосом ставит меня в известность, что абонент не может принять мой вызов. Like call, я отдаю телефон медсестре. После операции узнаю прелести анестезии на собственном опыте. Во рту так сухо, что, кажется, язык потрескался. Кто-то несколько раз зовет меня по имени и даже сообщает, что я молодец. К моменту прихода врача мне уже удается полностью отойти». «Ле?» – обращается он ко мне со вздохом. «Вы молодая женщина, и это важно, когда приходится принимать некоторые хирургические решения. В теории вы еще сможете иметь детей. В этом плане удалось сохранить все в целости. Но меня беспокоят некоторые другие моменты». «Вам придется остаться здесь еще минимум на сутки для дополнительных обследований. У вас очень неудовлетворительный анализ крови». «Хорошо». «Говорю и даже стараюсь расправить плечи. Что бы они там у меня не нашли, это в любом случае лучше, чем смерть сегодня или завтра, как я предположила вчера. Скоро мне приносят еду и мои вещи, в том числе телефон. «Сколько длилась операция?» Может быть, полчаса, может быть, час. Плюс время на анестезию. Я догадываюсь посмотреть время звонков. Три часа прошло. Три часа. Чем можно заниматься целых три часа? И ни разу не проверить, работает ли твой телефон. Не звонил ли кто? Чем можно заниматься три часа? Мне становится жарко, жарко. А потом внутри такая пустота, когда время идет, мельтешат люди, а ты сидишь, как истукан, и не можешь пошевелиться. Все становится таким бессмысленным. Я открываю наш чат в Инстаграм. Мои сообщения не прочитаны. Пятнадцать – это большое число. Мне просто было очень страшно. В такие моменты нужен кто-то близкий, кто сказал бы «Все будет в порядке, Лея, я уже лечу к тебе». «Потому что самое важное для меня сейчас — ты. Всего пару часов потерпи, и я обниму тебя. И ты знаешь, как только это случится, все действительно сразу станет хорошо». Но он даже не прочитал. «А вдруг он все это время летит в самолете домой, а там нет связи? Первый раз я написала ему пять часов назад. Ни один самолет не летит столько до Калифорнии». Но, на всякий случай, я жду еще час, два, три. Мне приносят ужин и устанавливают капельную систему. Я наблюдаю за тем, как профессионал вводит в мою вену иглу, точно так же, как когда-то делала для Лео-Я. если вам что-нибудь будет нужно, нажмите на кнопку, я сразу приду. Хорошо? Хорошо. Мне не нравится, когда врачи так сильно беспокоятся. Меня это нервирует. Свой телефон, вернее его пустой экран, я начинаю уже ненавидеть. Но хоть кто-нибудь бы вспомнил обо мне, удаляю оставленную в страхе и истерике просьбу связаться со мной. Каждую, одну за другой. Я не тороплюсь при этом. Некуда спешить. Если бы я была кем-то получше, кем-то с большим сердцем, я бы не удалила свои сообщения, чтобы он обо всем узнал и мог бы вовремя это прожить. Но одна маленькая обида способна привести к разрушительным последствиям, масштаб которых непредсказуем. Одна маленькая обида может стать причиной смерти чего-то большого и важного. Вначале, вместе с маленькой обидой, от него отвалятся отмороженные куски, те части, которые были самыми уязвимыми, потому что самыми открытыми. Это самая первая и самая большая потеря, потому что вместе с ней всегда, почти полностью исчезает волшебство. За первой придут и другие. Боль будет уже не такой пронзительной и острой, но она станет глубокой, тянущей, смертельно опасной. «Ваша печень в ужасном состоянии», — говорит мне врач сутки спустя. «Вам, можно сказать, крупно повезло» самопроизвольным прерыванием, потому что шанс выносить, родить и не умереть стремился к нулю. Вам повезло, потому что не пришлось принимать решение. Мне известно из опыта, каким потрясением оно становится для многих. Я так понимаю, беременность была случайной? Просто ни один человек в здравом уме не стал бы планировать ребенка при таких обстоятельствах. Я молчу. И он молчит тоже. Лея вдруг говорит. «Вам нужна пересадка. Займитесь вопросом постановки в очередь с вашим лечащим врачом». «Меня уже поставили в очередь», сообщаю. «Но когда это будет?» «Через два года». «Когда бы ни было, родить в таком состоянии вы никогда не сможете. Это безумие и практически самоубийство. У вас интоксикация». «Неужели вы считаете, что ребенок способен родиться здоровым в таких условиях?» Я снова молчу. «Да, сейчас, когда он все это говорит, мне все так же четко, ясно и понятно, как и ему. А месяц назад в спальне с мужем мои мозги были в розовом желеобразном состоянии. Им не хотелось жить реальностью. Им до безумия была нужна сказка. Я поняла», — говорю ему. По моему тону он слышит, что действительно я все поняла. Он кивает, встает и уже почти выходит, но потом вдруг возвращается. Слушайте, я лично знаю леди, которая родила двоих детей после операции по поводу пересадки печени. Наука и медицина не стоят на месте. Если еще 10 лет назад проводились единицы таких операций, то сейчас их тысячи. Совершенствуются технологии, медикаменты. Растет послеоперационная продолжительность жизни. В вашем возрасте все возможно. Спасибо. Киваю ему. Дом пустой и холодный. Когда нет человека в его стенах, холодно даже летом. Какими бы красивыми они ни были. Я сплю почти сутки, потом еду на работу. За все время своего отсутствия Лео не прислал ни одного сообщения. Пришло ли ему в голову позвонить на неизвестный номер, оставивший минимум пять пропущенных входящих в его телефонной книге? Не пришло. Я возвращаюсь с работы в восемь, сразу натыкаюсь на кроссовки Лео в холле и дорожную сумку у стены. Видимо, только приехал. Он стоит на кухне, уперев спину в стену и уставившись невидящим взглядом в окно. Его лицо немного задрано кверху, но мне хорошо видно, как тяжело. До складок на коже сведены его брови. Мучительный выбор совсем уже его измотал. У меня в груди печет так, будто я выпила уксус. Если любишь, отпусти. Так, кажется, говорят. А кому они это говорят? Есть такие, кто держит? Кто они? Зачем держит? Чего ждут от человека, который хочет быть с другим? Не только душой, но и всем телом. Вон как ускоренно бьется его пульс. Это видно у основания его шеи, во впадине над ключицами. «Что ты сделал?» – спрашиваю. Он не отвечает. И мне приходится повторить на три тона выше. «Что ты сделал?» Он молчит, поворачивает голову и смотрит в глаза. Я упрямо не желаю видеть в них ответ, хотя не замечать бегущую строку очень сложно. Даже трехлетний ребенок прочел бы. Будь он сейчас рядом, и сказал бы: «Тетя, ну что же ты такая непонятливая? Разве не видишь? У Кота же на лбу написано: он съел всю сметану». Этот человек мой дом. Этот человек все, что имеет для меня теперь значение. От одной мысли, что он может уйти об одиночестве, уже ждущем меня у моего же порога и готовом укрыть с головой саваном. У меня холодеют пальцы. От мысли, что уйдет он не в никуда, а к ней. Внутри появляется такой вакуум, словно кто-то раскаленным ржавым крюком вынимает мои внутренности. От мысли, что происходящее правильно, меня физически мутит. Чтобы удержаться на ногах, мне приходится упереться ладонью в стену. Лео отводит глаза и опускает голову а я стараюсь изо всех сил заглушить назойливый внутренний голос. Если бы ты была кем-то лучшим, если бы и в самом деле любила так, как говоришь, ты отпустила бы его туда, где он был бы счастлив. Ты дала бы ему возможность любить свободно, а не тайком. Ты не причиняла бы ему боли, не путала бы обязательствами и чувством гребаного долга, справедливости и опротивно себе. Да, омерзительности противно. Я не хотела этого, правда. Не хотела ни его мучить, ни себя унижать. Просто меня в очередной раз несет по инерции. Каждый человек эгоист в большей или меньшей степени. И в этом нет ничего плохого.